38. Возвратившись домой со встречи с метеорологом, Конраут приготовил простой ужин и открыл бутылку хорошего тосканского кьянти, одного из любимых вин Эртне. Он поставил на кухонный стол свадебную фотографию, на которой они целуются, и зажег рядом с ней огарок свечи. Затем он отпил вина и включил диск с исландской поп-музыкой 1970 -го года. В воздух наполнили тихие мелодичные звуки. Поначалу Эртна скрывала свою тревогу. Ей хотелось сперва точно все выяснить, а уж потом говорить с Конраудом и Хугоу. Для нее это было несложно. Она была врачом, у нее было много друзей-медиков и даже онкологов. Она обратилась к человеку, которому полностью доверяла. Затем спросила мнение другого врача, незнакомого, а затем третьего, знакомого специалиста. После этого она уже никого не спрашивала. конраут перемены не заметил. Он не обратил внимания, что она стала ложиться отдыхать днем или что она похудела на несколько килограмм. Он не замечал тревоги на её лице, когда заставал её одну в ванной или на кухне. Сама она ни в чём не была уверена до первого обследования. Когда оно было уже позади и приговор оглашён, она пришла домой, откупорила бутылку красного вина и стала ждать Конрауда. Со смертью она имела дело с тех самых пор, как поступила на медицинский факультет. Она знала, что ей надо будет делать, как она себя будет чувствовать, какова будет реакция близких, как в ее доме воцарится горе, как оно перекинется на жизнь ее любимых друзей, до тех пор, пока все не минет и жизнь не потечет дальше без неё. Она думала о сыне, о внуках, о Конрауде и беззвучно оплакивала свою участь. Придя домой, он тотчас заметил, что-то не так. Она сидела одна в тёмной гостиной и попросила его не зажигать свет, а сесть с нею рядом. Налила ему бокал красного вина и рассказала, что сегодня получила окончательный результат анализов. Конечно, она может лечь на операцию по удалению самой крупной опухоли, может походить на лучевую медикаментозную терапию, но... все это будет означать всего-навсего отсрочку неизбежного. Болезнь уже проникла в организм повсюду, и поделать с нею ничего было нельзя. Она не хотела пробуждать ложные надежды и рассказала все как есть, без утайки. Она не пыталась успокоить его, а была реалистична и описывала все с медицинской точки зрения. Да, ей хотелось бы уберечь его от таких новостей, но об этом не могло быть и речи. Чем раньше они смирятся с уже свершившимся, тем дольше смогут вместе наслаждаться тем, что им еще осталось. «Не будем тратить время на ненужное», — сказала она, — «нам это больше нельзя». Он не понял ее слов сразу. Все спрашивал да переспрашивал, все хотел узнать, как ей вылечиться, что они могут или могли бы еще предпринять. А как же американские врачи, новейшие исследования? С каждым ее ответом он начинал понимать все больше. И вот он уже стоял безоружный перед лицом правды. Эртне оставалось жить всего несколько месяцев, в лучшем случае год. «Я в это просто не верю!» — наконец простонал он. «Просто отказываюсь верить!» «Милый мой, Конрауд!» — произнесла она. «И как ты только могла так спокойно это принять?» «Я хорошо пожила», — ответила Эртна. «У меня был ты, Хугу, близнецы, любимая работа. У меня много друзей». Я достигла почтенного возраста. Я бы с радостью прожила еще двадцать лет с тобой, но не судьба. Мне не на что жаловаться. Весь вопрос в том, как на это смотреть, Конрауд. Я на это смотрю вот так. И хочу, чтобы и ты тоже так смотрел». «Так смотреть?» — воскликнул конраут «То есть мне просто смириться? И ты собираешься смириться?» «Это единственный вариант», — ответила Эртна. Должны, «Должны быть и другие варианты, Эртна. Наверное, это можно как-то победить». «Нет», — ответила Эртна. «Нельзя. Единственный способ победить смерть — это смириться с ней». Он часто вспоминал, как они сидели в темноте гостиной и обсуждали весть о том, что Эртна обречена. Вспоминал, как мужественно она держалась, пытаясь облегчить его горе и тревогу, словно ее собственные чувства были второстепенны. Может, этому она научилась за годы работы врачом при постоянной близости смерти. А может, будучи матерью, она научилась в первую очередь думать не о себе, а о других. Дальнейшее произошло удивительно быстро. Они позвали Хугоу на разговор и объяснили ему ситуацию. Он выслушал это с холодным спокойствием врача, хотя ему и стало не по себе от известия, что его родная мать находится в таком состоянии, и надежд на выздоровление нет. Эртна отошла от дел, и Конрау доставил работу в полиции вышел на пенсию, и они все время проводили вместе. Он возил ее на природу, в длинные и короткие путешествия, где они ночевали в хороших гостиницах или на уютных хуторах. Они ходили в те места, куда раньше все время собирались, да так и не могли собраться. Она не хотела в хоспис, хотела провести последние дни жизни дома, в районе Аурбайр. Спальню превратили в больничную палату, где Конрад и Хугоу день и ночь заботились о Бертне и давали ей морфий. чтобы она не мучилась понапрасну. После ее смерти начались горестные дни, превратившиеся в недели и месяцы, которые дали ему понять, как же сильно его поддерживал сын. Тот сам боролся с глубоким горем, но день и ночь хранил его благополучие, да таким образом, что он почти не замечал этого. И вот Конрауд остался в доме один. У него не было больше ни работы, ни супруги, он больше не обеспечивал семью. Словом, больше у него ничего не было. Его жизнь за короткое время так круто переменилась, что ему стало казаться, у него и жизни-то больше не осталось. Он бродил по дому, а там повсюду была Эртна. Фотографии, картины, книги, мебель — Все принадлежало ей, каждая вещица навевала воспоминания об их совместной жизни. Он не хотел другой обстановки, но когда прошли месяцы, а ситуация осталась такой же, Хугу стал предлагать ему что-нибудь изменить, вплоть до того, что предлагал продать дом и переехать на новое место. Конрауд слышать об этом не хотел. Больше хуго о таком не заговаривал, почувствовал, что отцу нужно время — и больше не поднимал вопрос о переменах. Конрауда ничто не подгоняло, кроме, очевидно, самого времени, и постепенно он снова стал собирать осколки своей жизни и выстраивать их в какую-никакую картину. Осколки не подходили друг к другу, самых важных фрагментов не доставало, и картина получалась нецелостная. В ней были большие участки, которым будет суждено навсегда остаться незаполненными. Но в осколках проявился уклад жизни, сложившийся, когда Эртной не стало. Искоренить боль утраты было невозможно, но он научился жить с ней. Его мысли были очень привязаны к Эртне. случался он забывался и собирался звонить ей на работу — А опомниться ему удавалось лишь, когда телефон уже был у него в руке. А когда ему сильнее всего не хватало ее, он почти ощущал ее присутствие и мог представить, что она посоветовала бы в связи с тем или иным, что лежало у него на сердце. Он неистово желал, чтобы она была рядом, неистово желал поговорить с ней, почувствовать ее близость — Сильнее всего на свете желал побыть с ней хотя бы еще один единственный раз. Конрауд долго рассматривал свадебную фотографию. Он хорошо помнил тот поцелуй перед церковью. Все их поцелуи. Он потянулся в шкаф за другой бутылкой вина. Вино было австралийский шераз и называлось «The Dead Arm» или «Увядшая лоза». Эртна вычитала про него в каком-то журнале для гурманов, в исландских винных магазинах оно не продавалось, так что она специально заказала его. Она не смогла устоять, узнав, что лоза, на которой растут ягоды этого сорта, обладает странным увечьем, которое ей удалось обратить себе на пользу. Когда она дорастала до определенной величины, одна ветка отсыхала и отваливалась. От этого здоровые ветви получали прилив сил. Гроздья больше наливались и становились особенно мощными и насыщенными. «Я не могла не купить это для тебя», — смеялась Эртна.